Глава 38 Начальник станции Доминик Конрад сам предложил двум оставшимся в столовой туристам совершить прогулку на снегоходах. И теперь Тимофей сидел за спиной Вероники, обнимая ее обеими руками, чтобы не упасть. Основная часть ветра таким образом доставалась ей. Тимофей охотно бы с ней поменялся, тем более, что управление выглядело достаточно простым, но у него не было водительских прав. а у Вероники была даже подходящая категория. Доминик Конрад при всей своей видимой мягкости правил придерживался строго. Тимофею ничего не оставалось, кроме как молча смотреть на проносящиеся мимо причудливые рельефы шестого континента. И сердце билось чаще, чем обычно. Вдруг мотор одного снегохода заглох. Спустя мгновение заглушила свой и Вероника. Тимофей отпустил ее и ступил на снег. пар, обогревая нижнюю часть лица, струёй вырывался сквозь маску при выдохе. А от вдоха на маске застывали крохотные льдинки. Доминик Конрад, остановившийся в десятке метров впереди, помахал рукой, потом поднёс карту указательный палец и вновь махнул, приглашая идти за собой. Тимофеи и Вероника переглянулись и двинулись за начальником станции. От этой тишины можно сойти с ума Голос ее звучал глухо сквозь маску и шарф Вероника намотала его поверх маски Тимофей прислушался Через шапку и капюшон он что-то различал Какой-то звук, которого раньше не слышал И не мог толком ни с чем соотнести Что это? Где? Тише, он ведь просил Ты не слышишь? Ничего я не слышу Они продолжали идти сквозь кромешную белизну Темные зеркальные очки защищали глаза, но все равно чувствовалось, как слепит снег. И Тимофей едва ли не впервые в жизни испытывал чувство, которое идентифицировал как восторг. Чувство, которое, наверное, должен был испытать на колесе обозрения в детстве. Однако вместо этого он тогда смотрел вниз и замечал детали, как и всегда. Доминик Конрад остановился, будто налетел на стену. и поднял руку. <гас> Тимофей замер, прежде чем понял, что случилось. Только потом взгляд перефокусировался, и он понял, что стоит на краю обрыва. Вот поэтому мы и не советуем гулять без сопровождения. Звук здесь стал громче, и даже Вероника явно прислушивалась. А Конрад, опустив маску, широко улыбнулся. Посмотрите, я взял бинокли Вы только посмотрите, какая прелесть Он раскрыл сумку, которая висела у него на плече Достал оттуда два бинокля и вручил их Тимофею и Веронике Показал пальцем, куда смотреть, вперед и вниз Еще прежде, чем поднес окуляры к глазам Тимофей понял, что там внизу, на безупречно белом снегу На месте, защищенном от ветра утесами, рассыпаны не камни Там были живые существа. «Пингвины!» Чш, «Не пугайте их, не надо!» «Помните, мы тут гости, к тому же незваные!» Вероника вряд ли поняла что-то, кроме чш", но этого ей хватило. Она молча вглядывалась в бинокль. Тимофей последовал ее примеру. Их там было, наверное, около тысячи. Они непрестанно двигались и галдели все одновременно – Если даже сюда долетали их крики, несмотря на то, что ветер дует в другую сторону, то какой же гомон стоит там? У них сейчас как раз выводятся детюши. Расскажите об этом своим друзьям. Они просто не могут себе представить, что теряют. Судя по голосу, Конрад чувствовал себя как глубоко верующий человек, узревший чудо, доказывающее существование божественной силы. А Тимофей вдруг ощутил подкативший к горлу комок. живут в обществе, нуждаются друг в друге и постоянно, непрестанно общаются друг с другом. Даже они, даже здесь. Тимофей увидел крохотных птенцов, которые пытались ходить, и то и дело неуклюже падали. Увидел яйца, из которых еще не вылупились детеныш. Все это было ради потомства, ради продолжения жизни. Жизни ради жизни. А для чего живу я? Конрад продолжал что-то говорить, но Тимофей не слушал. Он с упорством мазохиста продолжал вести биноклем слева направо, разглядывая голдящих черно-белых птиц, которые, даже разбившись на пары, все равно были как будто единым организмом. Все связаны одной целью, все помогают друг другу выжить. И вдруг он заметил резкое движение. Возникла ссора, драка, и один пингвин торопливо отбежал прочь. Другой сделал несколько шагов следом, но быстро остановился, крикнул и вернулся к своей самке с птенцом. Тимофей предположил, что это именно самка, хотя не был уверен. А пингвин-изгой отошел в сторону от толпы и замер. Повернул голову. Маленький круглый черный глаз смотрел прямо на Тимофея. Тимофей улыбнулся ему.